Раун смутно понимал, что боится потерять волю полностью, что не справится с обязанностями даже вне боевой обстановки. «Нужно взять себя в руки», — подумал он, — «иначе потеряю свои нашивки». Но На какой-то момент ему захотелось этого. Ему показалось, что жизнь станет значительно проще, если не будет хлопот и обязанностей. Ему не нравилось наблюдать за работой солдат отделения, обеспечивать хорошее выполнение задания. Он стал ощущать все большее напряжение, когда какой-нибудь офицер или Крофт проверял работу его отделения. Но он знал, что никогда не сможет отказаться от сержантского звания. «Я один из десяти», — размышлял он. «Меня выбрали, потому что я лучше остальных. Это была его защита от всего, от его собственных сомнений, от измены его жены». От сержантского звания он отказаться не мог. И все же его часто мучило внутреннее чувство вины. Если он недостаточно хорош, его следует прогнать, но он старался скрыть это. «Я должен доставить Уилсона», — поклялся он себе. К нему снова вернулось какое-то чувство жалости к Уилсону. «Сам он ничего не может сделать, зависит во всем от меня». И я должен справиться с заданием. Все было ясно. Он снова начал гладить Уилсона по лбу, глядя куда-то в темноту. Гольфстейн и Стэнли разговаривали между собой. Браун повернулся к ним. — Потише, а то он снова очнется. «Ладно — Ладно, — мягко согласился Стэнли. В его голосе не было ни тени ни упрека. Он и Гольдстейн, спаянные, окружавшие их темнотой ночи, оживленно разговаривали о своих детях. Ты знаешь, продолжал Стэнли, мы не видим их в самое интересное время. Они растут, учатся понимать что-то, а нас рядом нет. Да, это плохо, согласился Гольдстейн. Когда я уехал, Дэви едва ли питал, а теперь жена пишет, что он разговаривает по телефону как взрослый. Трудно поверить. Стэнли щелкнул языком. «Конечно. Я же сказал, что мы упускаем самое интересное в них. Когда они станут старше, этого уже больше не повторится. Я помню, когда я начал подрастать, отец почти ни о чем со мной не разговаривал. Какой же дурак я был!» Он сказал это просто почти искренне. Стэнли обнаружил, что нравился людям, когда делал подобные признания. «Все мы такие», — согласился Гольдстейн. «Я думаю, что процесс роста. Повзрослев, мы видим все яснее». Стэнли с минуту молчал. «Ты знаешь, что бы там ни говорили, а женатым быть хорошо». Он устал лежать без движения и осторожно повернулся в одеяле. «Когда ты женат, все становится иным». Гольдстейн согласно кивнул в темноте. «Потом все бывает не так, как рассчитываешь». Но лично я был бы потерянной душой без Натали. Женитьба ставит человека на твердую почву, заставляет его осознать свои обязанности. Да, Стэнли потер рукой землю. Но если находишься за океаном, женитьба не имеет никакого смысла. Конечно, нет. Это был не совсем тот ответ, которого ожидал Стэнли. Он немного подумал в поисках нужных слов. «Ты когда-нибудь ревнуешь жену?» — спросил он тихо, так, чтобы не слышал Браун. «Ревную?» «Думаю, что нет», — решительно сказал Гольдстейн. Он догадывался, что беспокоит Стенли, и автоматически постарался успокоить его. «Послушай, я никогда не имел удовольствия познакомиться с твоей женой, но ты о ней не беспокойся. Ребята, которые говорят о женщинах нехорошо, ничего не понимают». «Они сами столько крутят», — Гольдстейн на секунду задумался. «Не знаю, заметил ли ты, но те, кто часто меняют женщин, те и ревнуют». «Это потому, что они сами себе не верят». «Видимо. Но это не удовлетворило Стэнли». «Не знаю, но, вероятно, это происходит потому, что торчим здесь, на Тихом океане, и от безделья». «Конечно, но ты зря беспокоишься. Тебя ведь жена любит, да?» «Вот об этом и думай. Порядочная женщина, любящая мужа, ничего недозволенного не сделает». «В конце концов, у нее на руках ребенок», — согласился Стэнли. «Мать не станет вертеть хвостом». Жена казалась ему в этот момент абстрактным существом, была для него не более чем она, Икс. И все же ему стало легче от того, что сказал Гольдстейн. Она молода, но неплохая жена, серьезная. Знаешь, было довольно мило смотреть, как она восприняла свои обязанности. Он довольно усмехнулся, инстинктивно решив изгнать из своей головы темные мысли. Ты знаешь, мы порядком намучились в брачную ночь. Потом, конечно, все наладилось, но в первую ночь было не так хорошо. Так у всех бывает, конечно, а у всех этих ребят, которые любят похвастать, даже вот у такого как Уилсон, он понизил голос, ведь и у них также было, правда? Точно. Всегда трудно приспособиться друг к другу. Гольдстейн пришелся Стэнли по душе. Послушай, сказал он друг, какого мнения ты обо мне? Он был еще так молод, что мог сделать этот вопрос кульминацией любого доверительного разговора. О, на такой вопрос Гольдстейн всегда отвечал то, что хочется людям услышать. Он не был сознательно несчастен, он всегда тепло относился к человеку, который задавал ему такой вопрос, даже если никогда не был ему другом. «Я бы сказал, что ты культурный парень и твердо стоишь на земле». «Ты несколько мечтателен, но это неплохо. Я бы сказал, что из себя выйдет толк». До этого момента Стэнли не совсем нравился Гольдстейну именно по этим причинам, но Гольдстейн себе в этом не признался.